Глава тринадцатая О способе, коим повивальные бабки причиняют величайшие вредительства, убивая детей или посвящая их демонам. Нельзя обойти молчанием вредительства, причиняемого повивальными бабками новорожденным. Так в Страсбургской епархии в городе Цаберне некая почтенная в высшей степени Пресвятой Деве Марии преданная женщина состоящая содержательницей постоялого двора, на котором висит изображение «Черного орла», рассказывает часто о следующем случае из своей жизни. «Я была беременна», — повествует она. «Мой муж еще был в то время. Когда приблизился день родов, одна женщина стала назойливо приставать ко мне с просьбой взять ее в повивальные бабки». Еще заранее я решила взять другую, так как об указанной назойливой бабке ходила дурная молва. На словах же я приняла ее услуги. При моем разрешении от бремени я все же воспользовалась услугами желаемой мною бабки. Не прошло и восьми дней со дня разрешения от бремени, как неприглашенная бабка ночью вошла ко мне в сопровождении двух женщин. Все три приблизились к моей постели. Я хотела позвать мужа, спавшего в соседней комнате, но была столь слаба телом, что не могла и пальцем пошевельнуть. Я могла только видеть и слышать. Ведьма, стоя между обеими спутницами, воскликнула. «Эта сквернейшая женщина не должна остаться безнаказанной, так как она не хотела взять меня в повивальные бабки». Обе спутницы стали говорить в мою пользу. Она ведь, вспоминали они, никогда нам не вредила. Но ведьма возразила за то, что она не пригласила меня, я кое-что вложу в ее кишки. Но так, что она в продолжении полугода не будет испытывать никаких болей. Потом же она достаточно пострадает. Она подошла ко мне поближе и дотронулась до моего живота рукой. Мне показалось, что она, вынув кишки, вложила на их место некие предметы, рассмотреть которые я не смогла. Когда все три женщины удалились, ко мне вернулись силы, я смогла позвать мужа и рассказать ему произошедшее. Он хотел приписать виденное моему болезненному состоянию после родов. На это я сказала, она дала мне полугодовой срок, если по прошествии этого срока... «Боли не появятся, то я тебе поверю». Об этом околдовании она сообщила своему сыну-священнику, который пришел на следующий день справиться о здоровье матери. По прошествии шести месяцев она почувствовала такие боли в желудке, что и днем, и ночью кричала, не переставая. Относясь с великим благоговением к Святой Деве и Царице Милосердия, она полагала, что пост по воскресеньям позволит ей заслужить заступничество владычицы. Вскоре после того, как она начала поститься, она, отправляя естественные потребности, увидела, что нечистота удаляется из ее тела. Призвав мужа и сына, она сказала, «Разве это воображаемые вещи?» Разве я не сказала, что по прошествии полугода правда выявится? Видел ли кто-нибудь, чтобы я когда-либо ела шипы, кости и куски дерева? Среди вышедшей нечистоты были найдены шипы шиповника длиной в четыре пальца и множество других предметов. Вот другой случай. В базельской епархии Одна, приговоренная к сожжению ведьма, призналась в умерщвлении более сорока новорожденных. Она пользовалась для этого иглой, которую втыкала в теме детей, только что появившихся на свет. В Страсбургской епархии другая ведьма призналась в умерщвлении бесчисленного множества детей. Она была поймана с поличным при следующих обстоятельствах. Однажды она была вызвана из одного города в другой, как повивальная бабка. По исполнении своей обязанности она отправлялась обратно. При выходе из городских ворот у нее выпал сверток холста, в который была завернута рука новорожденного. Это было замечено сидящими при воротах. Они подняли руку, думая, что это кусок мяса. При ближайшем рассмотрении они увидели что это рука новорожденного младенца. На собрании городских представителей выяснилось, что в городе действительно умер новорожденный до крещения и что у этого новорожденного не хватало руки. Ведьма была схвачена, подвергнута пытке и призналась, что умертвила ребенка. При этом она сказала, что на ее совести смерть бесчисленного множества детей. Почему она умерщвляла их? Надо, во всяком случае, видеть здесь понуждение со стороны злых духов, может быть, временами и против воли ведьм. Ведь черт знает, что такие дети, вследствие первородного греха, не войдут в Царствие Небесное. С другой стороны, чем медленнее будет расти количество избранных, тем больше будет замедляться наступление судного дня». Убиение некрещенных младенцев, лишая мир многих избранных, отдаляет судный день. Когда число избранных достигнет своей полноты, мир прекратит свое существование. По советам демонов, ведьмы приготовляют из рук и других членов убиенных новорожденных особые мази для употребления в нужных им целях.